Она кивнула. Ты сказал ему? Она снова кивнула. Ну и что он говорит? Он говорит, что женится на мне или заплатит за аборт. Женитьба или аборт, сказал Питер Голдсмит и затянулся трубкой. Малый не промах. Она посмотрела на свои руки. Грязь забилась в небольшие морщинки на костяшках и под ногти. «Руки леди выдают ее привычки», — услышала она внутри себя голос своей матери. «Мне придется выйти из церковной общины». «Беременная дочь. Руки леди». Ее отец сказал, «Я не хотел бы совать нос не в свое дело, но все-таки он...» или ты вы соблюдали какие-нибудь предосторожности я приняла противозачаточную таблетку сказала она но она не подействовала ну тогда здесь нет нией вины разве что ваша общая сказала и я не могу обвинять тебя в чем-нибудь френе в 64 забываешь что такое 21? так что оставим разговоры о вине». Она почувствовала огромное облегчение. Ощущение было немножко похоже на обморок. «Твоя мама найдет, что сказать тебе о вине, и я не остановлю ее. Но я не буду с ней заодно. Ты понимаешь это?» Она кивнула. Ее отец больше уже не пытался возражать матери. Только не вслух. Все дело было в ее язвительности. Он однажды сказал Фрэнни, что когда ей перечат, то ситуация иногда выходит из-под контроля. А когда ситуация выходит из-под контроля, то она может сказать такое, что зарежет человека без ножа. А пожалеет она об этом только тогда, когда будет уже слишком поздно залечивать рану. Фрэнни подумала, что, вероятно, много лет назад Перед ее отцом стоял выбор — продолжать сопротивление, что неминуемо приведет к разводу, или сдаться. Он предпочел второе, но на своих собственных условиях. Она спросила спокойно. «Ты уверен, что в этой ситуации ты сможешь остаться в стороне, папочка?» «Ты просишь меня занять твою сторону?» Я не знаю. Что ты собираешься со всем этим делать? С мамой? Нет. С собой, Фрэнни? Я не знаю. Выйдешь за него, вдвоем можно жить на те деньги, что и в одиночку. Так говорят во всяком случае. Не думаю, что смогу сделать это. Мне кажется, я разлюбила его. Если вообще любила когда-нибудь. Ребенок. Трубка его хорошо раскурилась, и в летнем воздухе разлился сладкий запах дыма. В саду сгустились тени и загудели сверчки. Нет, дело тут не в ребенке. Это случилось бы и так, и так. Джесс. Она задумалась, пытаясь определить, что же все-таки не так в джесси Что-то, на что сейчас она может не обратить внимания в этом порыве, которому вынуждал ее будущий ребенок. Порыве решать и действовать, стараясь выбраться из-под угрожающей тени ее матери, которая сейчас покупала перчатки на свадьбу лучшей подруги детства Френ. Что-то, что сейчас можно похоронить, но что, тем не менее, будет беспокойно ворочаться под землей 6 месяцев, шестнадцать месяцев или двадцать шесть, лишь для того, чтобы в конце концов подняться из могилы и наброситься на них обоих. Жениться в спешке, раскаиваться всю жизнь. Одна из любимых пословиц ее матери. он слабый, сказала она. Точнее, я не могу объяснить. Ты не можешь доверить ему себя, Френни.